Впрочем, таким я остаюсь недолго. В номере работает, правда, без звука, телевизор. Шторы задернуты, два подноса с тарелками выставлены в коридор. Вики лежит голышом в смятой постели, читая самолетный журнал и попивая Seven Up. Воздух жарок и плотен. Ночной душок мирного сна выветрился из него. Осталось лишь нечто печальное, знакомое мне подремотным дням, наступившим после смерти Ральфа. Я, в чужом городе, рядом со мной женщина, которую я толком не знаю. Я затрудняюсь понять, как пробудить в себе интерес к ней или ради её же блага, как пробудить в ней интерес ко мне, способный искупить мо равнодушие. Мной владеет минорное, оставляющая во рту оловянный привкус чувства, всеохватная потребность отыскать хоть какую-то уверенность там, где ее попросту не существует. «Рада тебя видеть», — говорит Вики и счастливо улыбается мне в мерцании телевизора. Я стою в темном проеме двери, ноги тяжелы, как якоря, а жизнь почему-то представляется мне эпизодом искупленного на автовокзале порно-романа. Большой молоток быстро, как кошка, приблизился к девушке, врасплох захватив ее там, где ему и требовалось, между его дешевым чемоданчиком «Перекати поля» и грудой грязных автомобильных цепей, наваленных у стене автомастерской. Сейчас она узнает, что почем. Сейчас они оба узнают. Как все прошло с твоим старым футболистом? Классно. Я подхожу к окну, отдергиваю тяжелую штору, выглядываю на улицу. В дюйме от моего лица пролетают, посверкивая, падающие на Джефферсон-авеню, большие хлопья снега. Река затянута белизной. На улице мигают желтые сигнальные огни первых снегоуборочных машин. Мне кажется, что я слышу, как они идут юзом и лязгают. Но это, конечно, не так. Не нравится мне эта зима. Придется нам менять планы. Да и ладно, говорит вики «Мне хорошо здесь с тобой, а в аквариум схожу где-нибудь еще. Они, наверное, все одинаковы». Она опускает банку «Севен up на голый живот, смотрит на нее, задумавшись. «Я так хотел, чтобы ты хорошо отдохнула. У меня была куча планов на этот счет. Ты сохрани их на будущее. Я тут отлично провела время». Заказала в номер креветок в кляре, объедение. Потом оделась, спустилась вниз, прошлась по магазинам. Они очень милые, хоть и сильно похожи на даллоские. И, по-моему, видела Пола Анку, хотя не уверена. Если это был Анка, то он в два раза ниже, чем я думала. А я знаю, что он коротышка. Я усаживаюсь в кресло у кофейного столика. Ее обнаженная красота неожиданно оказывается тем, что необходимо мне для возврата в прежнее состояние. Давно знакомая все-таки способна удивлять нас и обязана. Это рядовая, строго говоря, нагота, плавный изгиб груди, Полная ляжка, сужающаяся к лакомой коленки, улыбка неопределенной готовности. Симпатичный, в общем и целом, комплект. И любому одинокому мужику, попавшему в чужой город и не знающему, куда девать время, приятно было бы назвать его своим. На телеэкране мертвенно-бледный диктор мелодраматично произносит Нечто беззвучное. «Поверьте», — уверяют его глаза, — «это истинная правда. Ровно то, что вам нужно». «Ты веришь, что мужчина и женщина могут быть друзьями?» — спрашивает Вики. «Да, наверное», — отвечаю я, — «когда шуры-муры остаются позади» хотя мне как раз шуры-муры и нравятся. Ну да, мне тоже. Улыбка ее становится шире. Вики скрещивает руки на мягкой груди. Я вижу, ее захватила мысль о том, что может сейчас произойти. И ей это по душе. Сердце у нее добрее доброго. Она может стать кому-нибудь не женой, а настоящим подарком. Но по непонятной причине, то, что этим кем-нибудь буду я, уже не кажется мне таким правдоподобным, как раньше. Возможно, это мое настроение передалось сегодня ей, а задач их Вики не меньше, чем меня. Ее ведь не проведешь. Я сегодня Эверету позвонила, Говорит она, опуская взгляд на свои приподнятые колени. «Из вестибюля, по платному телефону». Могла я отсюда позвонить. «Ну да, и тем не менее». «И как он, старина Эверетт?» «Я, разумеется, старину Эверетта отродясь не видел. Ни малейшего представления о нем не имею» и потому могу преспокойно обсуждать его со свободой общительного парикмахера. «Все хорошо. Он сейчас на Аляске. Говорит, там хороший спрос на ковры. А еще постригся наголо, и теперь лыс, как бильярдный шар. Я сказала ему, что остановилась в большом номере с видом на Ренессанс-центр, но не сказала, где». «И что он об этом думает?»